Глава сорок восьмая. В сгущающейся тьме мерцали красно-синие огни полицейских машин. Нина вынула телефон из кармана спортивных шорт. «Нужно дать полиции описание машины, данные о подозреваемом и последнее известное направление», объяснила она Кенту. «Звоню 911», кивнул тот, уже набирая номер. «А вы сообщите Бакстону». Кент бегло рассказывал диспетчеру о происшествии, а Нина нажала кнопку быстрого дозвона для разговора с боссом. «Старший специальный агент Бакстон». «Сэр, вы, наверное, слышите сирены?» Усилием воли она заставила себя не торопиться. «Кент решил пробежаться со мной. В нас стреляли из крупнокалиберной винтовки. Вас не ранили?» — встревоженно спросил босс. Она уверила Бакстона, что все в порядке, и посвятила в курс событий. Дождавшись конца истории, босс сказал, «Мы с командой выезжаем к парковке. Ждите нас на том же месте». И отключился. Кен тоже договорил с диспетчером. Полиция финикса устроит командный пункт на западной парковке. Давать отчеты показания будем там. Патрульные огораживают участок лентой. Развернувшись к выходу из переулка, Нина заметила обломки на траве. Что это? Похоже, дрон. Нина присела на корточки. Он как раз жужжал надо мной, когда вы появились. Наверное, сломался. Белый корпус аппарата был разбит в вдребезги. Металлические детали вывалились наружу. Красночерные провода поблескивали на асфальте, будто клубок коралловых змей. Мысли о ядовитых беспозвоночных напомнили не словах Кейхила, куратора из колонии для несовершеннолетних. Глаза у него были холодные, пустые, как у дми. Ничего человеческого. — Дронфорд Так он меня и выследил, — сказала она Кенту. — Возьмем на экспертизу, — профайлер наклонился к устройству, — «По анализу столько можно...» «Нет!» Герера схватила коллегу за руку. «Не трогайте». «Вы правы». Кент опять вынул телефон. «Позвоним в ВТС». Вряд ли ВТС, взрывотехническую службу, ждала бомба. Но перестраховаться стоило. С Форджем шутки плохи. Всего через несколько минут к агентам подошли двое патрульных, оцепили место происшествия и встали по оба конца переулка, выпроваживая зевак до приезда ВТС». Поблагодарив полицейских, Нина отправилась к парковке у отеля. «Фордж знает, что я его видела. Наверняка он бросит машину, оружие и сольется с толпой. Это последняя возможность его поймать», — напомнила Ген, шагая в такт. «Что сказал Бакстон? Просил встретиться с нашими возле нового командного пункта. ФБР и Перес ждали их на углу парковки, где еще недавно столкнулись с репортером. «Все в порядке, ребята?» — брек жестом подозвала Нину и Кента. «Да», — ответила Нина. «Оказывается, в движущуюся цель не так легко попасть». Она вспомнила, как Кент внезапно притянул ее к себе перед первым выстрелом. Если б не коллега, она очутилась бы прямо под прицелом Форджа. «Нас ждут в командном пункте», — сообщил Кент Бакстону. «Нужно дать показания полицейским». «Расскажите все мне», — предложил Перес, не успел босс ответить. «Я им передам, а вы оставайтесь тут». Они пока заняты, смотрят видео с камер наблюдения, выслеживают Форжа по дорожным камерам. Нина обрадовалась решению детектива. Получится обсудить новости вместе с командой. Вдруг обмен идеями поможет определить следующий шаг Форжа и облегчит розыск. Выслушав подробный отчет о происшествии, Бактон обратился к Кенту. «Форж целился в вас обоих?» «На меня он не обращал внимания», — твердо ответил тот. «Все пули предназначались Геррере». Нина засомневалась, а потом поняла — с позиции Кента было лучше видно, куда попала пуля. Кроме того, боевая подготовка и опыт позволяли ему точно определить траекторию выстрела. Уэйд кивнул, словно такого ответа, и ждал. Форс сидел в засаде у отеля?» — да, — отозвался Кент. Похоже, увидел Герреру на пробежке, затаился между двумя зданиями, а цель контролировал с помощью дрона. «Снайперы располагаются там, где жертва не может защититься и движется предсказуемо. Фордж знал, она вернется в отель, только не учел, что появлюсь я». «Значит, Геррера была намеченной целью», — закончил босс. «Как он догадался, что я отправилась на пробежку?» Нина показала на себя для большей выразительности. «Я сама решила это в последний момент». «Может, следил за отелем?» — предложила версию Брэк. «Вспомните, как Снит подстерег нас на парковке». Видимо, все знают, где останавливаются приезжие агенты. Вряд ли он целыми днями жил в машине и на удачу запускал дронов. Бессмыслица какая-то. и пожала плечами. «Вы правы», — согласилась Брэк. «У дронов ограниченное время полетов. Форджу пришлось бы отправлять один за другим. В конце концов, его засекли бы». Сотрудница киберотдела взглянула на Нину. «Он пронюхал, что вы ушли одна, а как, понятия не имею». «Подкупил кого-то из персонала отеля?» — понизив голос, спросил Бакстон. «В общем и целом, — вклинился Кент, — действия Форджа не случайны. Он выследил Герреру и чуть не прикончил». Уперев руку в бок, коллега добавил. «Мы еще выясним, как, а вот почему. Есть одна логичная причина, учитывая склад ума Форджа и его преступление, заявил Уэйт. «Геррера символизирует незаконченное дело, некую помеху, которую нужно устранить». вдруг кто-то выкрикнул ее имя агент Геррера!» — за периметром махал рукой снит подзывая нину как прокомментируете нападение оно связано с делом лайона стрелок метил вас серьезно поразился кент как он догадался вас нигде не упоминали наверное послушал переговоры по рации решила нина многие репортеры так делают когда мы стояли с полицейскими в переулке диспетчер объявил: Подозреваемый разыскивается за покушение на убийство федерального агента. А еще Снит выкрикнул следующий вопрос. «Клейфордж, главный подозреваемый в деле Лайяроны...» «Назвал его по имени», — мрачно закончила Нина. «Ограниченный доступ к информации называется», — проворчал Бакстон и показал на полицейский фургон. «Попросим их передавать все сведения по защищенному каналу». «А вот и служба по связям с общественностью», — заметила Брэк. Полиция Феникса сама поговорит со СМИ, но у ФБР тоже попросит объяснений. «Ведь замешаны двое наших агентов. Как поступим, сэр?» — поинтересовалась она у босса. «Сделаем совместное заявление с полицией, когда точно выясним причину инцидента». Бакстон повернулся к Нине. «Агент Геррера, возвращайтесь в отель. Сходите в душ, переоденьтесь. Возьмите с собой полицейских для охраны. А я пока перекинусь словечком с Кентом. Как закончим, он сразу поднимется к вам». Приказ остался без комментариев. Да, Бакстон следит за подобающим видом сотрудников, но сейчас беспокоился отнюдь не из-за грязного спортивного костюма. Босс хотел спровадить Нину совсем по другой причине. Она начала мешать следствию.